Глава шестая. Сегодня я проснулась раньше будильника. Теплые лучи солнца пробились сквозь небольшое пространство между шторками и нежно разбудили меня. Я открыла глаза и посмотрела на часы, висящие у меня над дверью. Стрелки показывали 5.50 утра. У меня есть целых 10 минут, чтобы понежиться в постели и насладиться началом этого дня, прежде чем новый день захлестнет меня в пучину своих событий. Лежа на спине, я, как обычно, смотрела в потолок и вспоминала вчерашний вечер. Мысли беспорядочно бегали в голове, перепрыгивая с одного приятного события на другое неприятное. Как же много может произойти всего за 24 часа? Встреча с потрясающим парнем, который настолько сильно засел в голове, что приснился мне ночью. Болезненный удар в самое сердце от родительницы в виде рождения брата, ссора на этой почве с бабушкой и прогулка с парнем, который готов бросить все свои дела, лишь бы быть со мной рядом. Давно у меня не было настолько насыщенных дней. Безусловно, я вела активный образ жизни, участвовала в различных интересных мероприятиях и ходила с друзьями на квесты, но эмоции от всего этого и рядом не стоят с теми эмоциональными качелями, которые я пережила. «Интересно, что судьба уготовила мне на будущее?» Прозвенел будильник. Отключив его, я нехотя скинула с себя одеяло и села на край кровати. А есть ли функция поставить время на стоп? Я бы заплатила за нее все деньги мира. Наконец-то встав, я подошла к окну. Потянувшись, я раздвинула шторы и поставила окно на проветривание. Легкий ветерок тут же ворвался в мою комнату и начал наполнять ее свежим воздухом, Опение птиц сделало всю атмосферу живой. Снаружи дворник уже вовсю выполнял свою работу. Уличные котики выходили из подвалов, занимали лучшие места под солнышком и досматривали свои кошачьи сны. А бабуси, собрав свои сумки, куда-то шли. Всегда было интересно, какое важное дело ждет их, раз они ради этого готовы выйти из дома в шесть утра. Лично мне всегда было легче не спать всю ночь и лечь в семь часов утра, чем каждый раз вставать с первыми петухами и начинать день. Мы даже с Кристиной как-то размышляли на эту тему. Почему школа начинается именно в 8 часов, когда все еще максимально сонные и не готовы воспринимать и запоминать информацию? Даже учителям нужно было время, чтобы настроиться. Неужели что-то сильно бы изменилось, если бы мы учились, например, с 10 часов? Собрав волосы в пучок, я взяла телефон в руки, чтобы проверить уведомления. Первое пришло еще вчера ночью от мамы. «Вика, милая, все хорошо? Связь резко прервалась, напиши мне». «Да, мам, ты скрывала от меня свою беременность все девять месяцев и сказала о рождении брата только потому, что бабушка пробудила твою совесть. Но все хорошо, живи своей полной жизнью». Пожалуй, сделаю вид, что не заметила ее последнее предложение. Да и не думаю, что она вспомнит его полное содержание. Сейчас в голове у родительницы одни подгузники до да распашонки. Второе сообщение было от Крис. Она спрашивала, встретимся ли мы с ней около школы. Я ответила, что да. Сегодня как никогда мне нужна хоть какая-то стабильность. Все остальные уведомления я даже читать полностью не стала, потому что это были рассылки из моих любимых магазинов одежды и косметики. Казалось бы, что может быть лучше, чем пойти в супермаркет и накупить себе много милых вещей, которые мне будут не нужны, но в моменте очень обрадуют меня. К сожалению, никаких моральных и физических сил у меня на это не было. После вчерашнего разговора с бабушкой я боялась с ней пересекаться. Она, как всегда, начнет читать нотации. Если будет не в настроении, так вообще какое-нибудь изощренное наказание придумает. Как-то в начальной школе я не подготовилась к контрольной по математике и получила свою первую тройку. Меня это расстроило. Я была единственная в классе с плохой оценкой. Но когда об этом узнала бабушка, времени для грусти у меня попросту не осталось, потому что она заставила меня учить названия своих цветков на латыни. И зачем ребенку в одиннадцать лет знать, что береза на латыни — бетала? Мне это даже потом на уроке биологии не пригодилось, а в медицинский или на биолога я поступать не собиралась. Максимум эти познания мне пригодились бы один раз в разговоре с каким-нибудь умным человеком. Абсолютно бесполезные знания. Я подошла к двери и замерла. В голове появлялись разные нехорошие мысли, но оставаться в комнате целый день я тоже не могла. Собравшись с духом, я повернула ручку двери и вышла. По характерным звукам, доносящимся из телевизора, было понятно, что дедушка уже смотрел утренние новости. Бабушка по звукам была на кухне. Неспеша умывшись и почистив зубы, я пошла на кухню. Бабушка сидела за столом и ела манную кашу. Когда я зашла, она даже не обернулась, как будто я призрак какой-то, а не ее внучка. «Доброе утро!» — робко произнесла я. «Доброе утро», — строго сказала бабушка, даже не посмотрев на меня. «А что, можно покушать?» Аккуратно пытаясь наладить контакт, спросила я. Но в ответ на свой вопрос я ничего не услышала. Бабушка все так же молча сидела за столом и завтракала. Смутившись, я принялась делать себе яичницу с помидорами. Готовила я обычно хорошо, но не в этот раз. Руки абсолютно не слушались меня. Я не удержала все скорлупки в руках, и одна из них с характерным хрустом шмякнулась на пол. Я ожидала нотации и нравоучения от бабушки, но ничего не услышала. Абсолютно ничего. Странно, бабушка никогда себя так не вела. Ругань, странные наказания — это был ее стиль. Но вот молчание. Никогда в жизни я не видела ее такой. «И ты меня даже не отчитаешь за грязь на кухне?» Спросила я, не понимая, что происходит. Но даже тут бабушка не удостоила меня своим ответом. Даев кашу, она встала из-за стола, поставила тарелку в раковину и ушла из кухни. Я смотрела ей вслед и чувствовала себя врагом народа. «Ругайся! Кричи! Но не молчи! Это худшая пытка!» Это утро выбило меня из колеи. Я на автомате съела свой завтрак, оделась и побрела в школу. День уже не казался таким беззаботным и радужным. В моей голове он стал хмурым, дождливым и холодным. Все птицы перестали петь и попрятались в свои уютные дома от непогоды. Даже котики все куда-то делись. Только я одна шла, несмотря ни на что. Я уже повернула ко входу в школу, как тут мне на плечо легла чья-то рука. Я обернулась и увидела Кристину. Я настолько погрузилась в свои мысли, что забыла про нашу встречу возле школы. Подруга смотрела на меня непонимающим взглядом. «Ты в наушниках, что ли? С самого поворота кричу тебе!» Запыхавшись, произнесла Кристина. «Прости, я просто обдумываю все произошедшее». «Произошедшее? Что ты успела натворить за ночь?» С неподдельным интересом и ноткой беспокойства спросила она. «А, точно! Ты же еще не знаешь! Пошли, я тебе все расскажу». Мы прошли через ворота, и я принялась изливать душу. Всю недолгую дорогу до школы, потом до раздевалки и до начала урока я рассказывала подруге о своих вечерних приключениях, стараясь сдерживать эмоции, чтобы не разрыдаться на глазах у всей школы. Она слушала с широко распахнутыми глазами и ничего не говорила. «Я даже не знаю, какие мне подобрать слова, чтобы утешить тебя сейчас», спустя несколько минут молчания произнесла Кристина. «Да можешь ничего не говорить!» Я сама понимаю, что по моей жизни можно снимать слезливый фильм для подростков и их родителей». Я смотрела вполне не находя себе место. На душе было очень погано. Подруга подошла и обняла меня так крепко, как только могла. Рядом шумели одноклассники, и по коридору бегали ученики младших классов, но для меня в тот момент никого не существовало. Я не слышала всего этого шума. «Ой, подружки, вы что с такими кислыми минами стоите? Неужели поссорились?» как всегда вставил свои пять копеек Егор. «Платонов, не дождешься, иди отсюда, нам не до тебя!» Выйдя из объятий Крис, скрестив руки на груди, я с вызовом смотрела на одноклассника. «Или тебе вчера мало досталось?» «А ты только и умеешь что своими ухажёрами прикрываться!» «Нет, я тебя и сама на место поставить смогу!» Я хотела сделать шаг навстречу к надоедливому однокласснику, но тут Кристина встала между нами, широко разводя руки. «Так, ребят, брейк, вы что тут устроили? Не хватало, чтобы из-за глупости вас к директору отправили». Егор покачал головой и пошел по направлению к классу. Крис вовремя нас разняла, так как учительница алгебры и геометрии как раз подошла, и ей бы очень не понравилась наша перепалка. Уже все учителя были наслышаны про наши натянутые отношения с Егором, поэтому чуть что нам уделялось пристальное внимание». Зайдя в класс, мы с подругой решили сесть на заднюю парту, чтобы ничто не отвлекало нас от разговора. Сегодня у меня не было никакого желания вникать в урок и готовиться к экзаменам. Дома сама наверстаю. «Значит, симпатичный парень этот Макс, раз ты ему написала», — поинтересовалась Кристина. «Я и сама не знаю, почему именно ему написала. Все было как в тумане. Помню, села на пустую лавочку, повернула голову, и он уже сидит рядом». «Немного обидно, конечно, что ты не мне написала, но, учитывая твое состояние, я на тебя зла не держу». «Крис, милая, ты же знаешь, я всегда тебе пишу. Вчера была не я, а кто-то другой», — оправдывалась я. «Ладно, я понимаю. Состояние аффекта и все такое. Говорю же, я не обиделась. Уже думала, что с бабушкой делать будешь». «Чёткого плана у меня нет. Попробую, как всегда, проглотить свою гордость и извиниться непонятно за что. Только вот поможет ли...» «Не может же она молчать и обижаться на тебя вечность?» «Вечность не сможет. В сентябре я все равно уеду, а там может соскучиться и на новогодних праздниках помиримся», ответила я с грустью в глазах. «Вик, что бы ни случилось, знай. Ты моя лучшая подруга, и я тебя всегда поддержу». Сказав это, Кристина обняла меня и стало немного легче. Учительница математики увлеченно объясняла ход решения уравнения, а у меня не было ни малейшего желания ее слушать. Я вспоминала все мои бабушкины фразы, сказанные под чарами негативных эмоций. В своей голове я настолько накрутила себя, что уже представляла, как бабушка складывает все мои вещи в чемоданы и выставляет их за дверь нашей квартиры. После чего мне приходится искать себе новый дом и врать всем, что у меня все хорошо. Нет, такого точно не будет. Моя бабушка хоть и строгая в воспитании, но не выгонит меня из дома. По крайней мере, я на это очень надеялась. Чтобы хоть как-то поднять мне настроение, Кристинка сразу же после звонка на перемену потащила меня в столовую за мини-пиццей и сладким чаем. Мы шли быстро, но проворные младшеклассники уже заполонили все пространство к нашему приходу. На этот случай у каждого выпускника был стопроцентный способ не стоять в очереди всю перемену. Мы с Крис аккуратно протиснулись сквозь толпу голодных подростков и встали в самое начало очереди. Конечно, никому из присутствующих такой расклад событий не понравился, но возразить нам никто не осмелился. Купив заветные вкусняшки, мы направились к нашему столу. У каждого одиннадцатого класса был свой стол, который никто из младших классов не мог занимать. Это было негласное правило, передававшееся из поколения в поколение. Когда мы пришли, за столом уже сидели наши одноклассники — Егор и Рита. Удовольствия от их компании я, конечно, не испытывала, но выбора у меня не было, все другие столы были уже заняты, поэтому я заняла место рядом с Ритой. Мы никогда не были подругами, но как одноклассница она меня полностью устраивала. Когда одной нужна была помощь с домашним заданием или контрольной работой, другая всегда приходила на выручку. «И не стыдно вам так с маленькими поступать?» — поинтересовался Егор. Еще скажи, что сам в очереди стоял» равнодушно произнесла я. «Нет, конечно, мне сестра все купила». «Ну и чем ты отличаешься от нас?» Дерзко подняв одну бровь, спросила я. «Да ладно вам, ребят, нашли, из-за чего спорить?» охладила наш пыл Рита. Егор был обычным парнем, блондин с зелеными глазами, который любил играть в компьютерные игры и увлекался физикой. За все время обучения мы с ним так и не стали, даже приятелями. Всего лишь одноклассники, которые вряд ли соберутся посидеть в ресторане спустя пять лет после окончания школы. Я всегда старалась относиться к парню нейтрально, но вот он по какой-то неведомой мне причине постоянно цеплялся ко мне и отвешивал колкие замечания. Было время, когда я считала, что нравлюсь ему, и это такой его защитный механизм, но спустя время поняла, что он просто недолюбливает меня, и это еще мягко сказано, но я даже не знала, почему». «Может, я когда-то ему домашку списать не дала или последний пирожок купила?» «Попей сладкий чай, может, добрее станешь», — Извивительно произнесла я. «Есть много сахара и мучного вредно, особенно в тихоря на уроках, а тебе вдвойне. За фигуру не боишься? Ни один парень на свидание не позовет. колко подметил Егор. «И правда, в любой другой ситуации я бы не позволила себе есть такое большое количество сладкого, но вчера и сегодня меня было не остановить. Я хотела съесть все сладости мира. «За моих парней можешь не переживать. На недавней встрече взгляды всех молодых людей были прикованы ко мне», — с вызовом сказала я. «Я тоже мальчик и тоже там был, но я не смотрел на тебя, да и слишком самонадеянно так считать из-за одного прилипалы. Бедный парень, еще не знает, с кем связался». Извительные фразы так и сыпались из него, но за все 11 лет у меня выработался к ним иммунитет. «Ребят, хватит, на нас уже учителя странно смотрят». Попыталась остановить нас Крис, но в этот раз мы были слишком увлечены процессом, что даже мысли не проскакивала, чтобы остановиться. «У меня хотя бы один, а ты так и пробегаешь за той молоденькой преподавательницей, а потом будешь мучиться от разбитого сердца». «Ну, вообще-то...» И на этом моменте прозвенел звонок, который прервал этот бесконечный спор. «Твое счастье!» С этими словами Егор встал и направился к выходу из столовой. Да уж, крутости ему было не занимать. Интересно, он по фильмам учился или на младшеклассников смотрел? Может, ему уже кто-нибудь скажет, что такое поведение, особенно по отношению к девушке, глупое и непозволительное? Никакая, даже самая добрая девочка не захочет иметь с ним дело. Еще и посуду за собой не убрал. Я ему в уборщице не нанималась. Как бы порой меня не бесил одноклассник, стоит отдать Егору должное. Его вечное предвзятое отношение к моей персоне на этот раз помогло и даже вытянуло меня из негативных мыслей на какое-то время. Ну да хватит думать о нем, Слишком много чести. Чтобы отвлечься, у меня был претендент поинтересней. И с этой мыслью я побежала на следующий урок.